контрподготовка, кто и куда попал. Начать разговор о выбивающихся из общего ряда эпизодах Курской битвы можно и нужно прямо с первых часов сражения. Первым ходом советской стороны стала ночная артиллерийская контрподготовка по изготовившемуся атаковать противнику. В парадных изданиях и киноэпопеях по этому поводу традиционно звучали фанфары, Контрподготовка якобы привела к избиению врага уже в самом начале боев. Однако в закрытых от широкой публики изданиях оценка контрподготовки и ее результатов была достаточно сдержанной. Так, штаб командующего Центральным фронтом Рокоссовского критиковали за выбор в качестве основных целей контрподготовки позиций артиллерии противника. Идея разбить артиллерию до того, как она начнет крушить оборону, с одной стороны выглядит здраво, С другой, перегруппировки батарей противника перед наступлением на большом пространстве делают задачу их поражения очень непростой. Куда более уязвимой целью является пехота на исходных позициях, но даже здесь приходится рассеивать снаряды по нескольким возможным участкам и районам. Поэтому советская контрподготовка сработала там, где для нее имелись подходящие цели на переднем крае. В первую очередь это относится к полосе 7-й гвардейской армии Воронежского фронта, который командовал генерал-лейтенант Шумилов. Здесь немецкая армейская группа Кемпф наступала с форсированием реки Северский Донец и вскрывала так называемый Михайловский плацдарм. Участки форсирования во многом определялись условиями местности и вынуждали немцев сосредотачивать пехоту и саперов в прилегающих к реке районах. Здесь и удалось добиться большего, чем в среднем по всему периметру дуги, эффекта контрподготовки. Артиллерийский удар по плацдарму и переправам действительно посеял замешательство в рядах подразделений 6-й танковой дивизии вермахта. Первая ее атака захлебнулась, и по существу именно с Михайловского плацдарма начала сыпаться вся цитадель.